Глава 16. Вернувшись в свою комнату после беседы с Фрейлиной, я самым бессовестным образом лег спать. Возможно, это было слишком пофигистически, но в конце концов отдых тоже нужен. К тому же подумал, что от моих переживаний и мыслительных потуг все равно ничего не изменится. Так зачем мучиться? Утро, как говорится, вечера мудренее. Тем более ужин ждал меня в спальне, не зная, кто позаботился, наверное, Рокчеева. Склоняюсь быстрее к этому варианту. Если исходить из того, что Наталья Алексеевна говорила мне перед расставанием, ее прямая забота теперь княжич Морозов. Да и пофигу, если честно, еда – это хорошо. Я проголодался и хотел вырубиться. Денек получился насыщенный. Какая к черту разница, кто избавил меня от необходимости идти в столовую? Поэтому съел все, что лежало в двух тарелках, принял душ, а потом лег в чистую постель. Просто они тоже оказались поменены. Только начали клубиться мысли, выкинул их нахрен и благополучно попытался заснуть. После разговора с Фрейлиной, честно говоря, в башке был сумбур. Катрин категорично отказалась говорить подробности, но вполне хватило общей информации, по которой попытка патриархов помочь царю закончилась глобальной неудачей. Девочка умерла. Как, блин, неожиданно. Идиоты. Вот по-другому даже выразиться не могу. То есть, как я и думал, у Хандока или Агату, по сути, выше, Поэтому она их, мягко говоря, недолюбливает. Правда, Катрин, окончив свой короткий рассказ, гонялась за мной по полигону, требуя выполнить обещание. Показать кое-что интересное, но я передумал. Не настолько интересной была история, чтобы знакомить Фрейлину с татуировкой, подаренной Агатой, о чем Альденбургской и сообщил. — Ты обещал! Катрин топнула ногой, демонстрируя тем самым, насколько она зла. — Я обещал, да. И выполнил бы, если бы ты рассказала что-то неожиданное. Так и думал, Агату угробили патриархи. Вообще не новость. Влить обычной девочке демонскую кровь? Говорю же, от них ничего хорошего не дождешься. В общем, в итоге Альденбургская обиделась и ушла. Но самое интересное, как только Катрин удалилась в сторону общежития, из-под рукава форменной куртки высунулась медвежья рожа. «Что?» – спросил я его. Очевидно, он не просто так активизировался. Похоже, подслушивал наш разговор с Фрейлиной, но не светился, чтобы она не заметила его. А теперь активизировался. Эта нарисованная сволочь просто подняла лапу, оттопырила один медвежий палец, насколько возможно, а потом покрутила им у виска. «Да ты охренел?» – спросил я татуировку. «Ты знаешь, с кем разговариваешь?» «Я, возможно, сын Люцифера». Медведь натурально усмехнулся, а потом оттопырил другой палец средний и показал его мне. Затем опять нырнул под одежду. Видимо, это был намек на то, что идея знакомить его с кем-то посторонним не очень хорошая. Ну и, пожалуй, на то, что срать хотел этот гад на возможное отсутствие Люцифера. Совсем обнаглели. Сделал я вывод и пошел в общежитие. Там достаточно шустро поел, умылся и, наконец, завалился спать. Мне кажется, я даже сначала вырубился. По крайней мере, ощущение было такое. Провалился в темноту, испытывая приятную расслабленность. Но хрена там. Игол. Сначала подумал, кажется, но в этот момент меня осторожно тронули за руку, лежащую поверх одеяла. Открыл глаза. На краю постели сидела Агата. «Вы издеваетесь?» – спросил я девчонку, хотя, конечно, она не виновата. Именно она, имею в виду, все замудохали, никакого покоя вообще!» «Спать хочу!» «Ты так спис! Она пожала плечами, мол, не тупи. «А ты?» Пришлось подняться и принять сидячее положение. Было бы странно продолжать валяться в постели, когда девчонка устроилась на моей кровати, да еще смотрит в упор своими черными пугающими глазищами. Кстати, к ним уже привык. Нет больше такого эффекта, как поначалу. я? пришла поговорить, ты делаешь много сумма. Сначала преисподней, потом тут, ходишь, распасываешь. Интересно, но Агата не злилась. Просто говорила об этом, константируя факт. Спрашиваю, я кивну, а что делать, если никто не говорит всей правды? Взрослые всегда врут. Девочка снова пожала плечами. Но если это так важно, спросил бы лучше меня. Идем. Агата спрыгнула с кровати и направилась к выходу из спальни. Куда? Я откинул одеяло, собираясь повторить ее маневр. Потом вспомнил, что ложился спать голым. Хотел было спрятаться обратно, но сообразил. На мне одежда. Ой, епть. Выходит, и правда сплю? Я же сказала. Агата обернулась и посмотрела на меня с осуждением. Идем, покажу тебе. Пришлось поторопиться, я выбрался из постели и подошел к двери, возле которой замерла девочка. Агата протянула руку, толкнула створку, хотя я прекрасно помню. Она должна открываться в другую сторону, на себя, и вышла из комнаты. Когда переступил порог, вслед за маленьким принцессой, сначала не понял, где мы находимся. Но это точно была не общага. Мы стояли в большой комнате. Белая. Похожая на ту, где Седой делал мне операцию по созданию иллюзии. Правда, иллюзия оказалась вовсе не иллюзией, но не об этом речь. Короче, почти такая же лаборатория. Один в один. Главное, что я видел конкретно сейчас. На операционном столе, расположенном в самом центре помещения, лежала девочка. Предположительно, Агата. Почему я говорю предположительно? Ребенок выглядел слишком изможденным. Черты лица заострились, кожа была настолько бледной, что казалась мраморной. Вокруг суетились, ну, я так думаю, патриархи. По крайней мере, Седова и Юсупова я точно узнал. Рядом с девочкой стояло приспособление, похожее на капельницу. От этой штуковины тянулись трубки, которые были присобачены к рукам и ногам Агаты. По ним текла кровь. Вполне себе обычная, на первый взгляд. «Она умирает!» – заорал Сава. Он обернулся и в первое мгновение, мне показалось, посмотрел прямо на нас. Я от неожиданности сначала сделал шаг назад, но потом сообразил, просто прямо за мной стоит кто-то еще, только я не вижу, кто именно. Эта часть помещения будто отсутствует. «Твою мать, и все демоны и ада!» Один из патриархов наклонился к девочке, и прижал два пальца к артерии на шее. «Какого черта? Он обещал, что все получится!» Остальные главы родов просто топтались рядом, они явно были в панике, но при этом столь же явно не понимали, что делать. Дураки, сказала Агата, которая стояла рядом со мной. Она за происходящим наблюдала совершенно спокойно. «Это ты?» — спросил я, не в силах оторвать взгляд от операционного стола. Тем более ребенок, который к тому же был привязан ремнями, начал трястись. Ее била такая сильная дрожь, что эти ремни трещали, грозя разлететься в хлам. Да, конечно. Агата по-прежнему оставалась спокойной, будто не свою собственную смерть сейчас наблюдает. Они хотели создать сверхсильное существо, не высово, но и не человек. Им пообещали, что за счет демонской крови я стану чем-то удивительным. Буду иметь многие возможности, присущие самим патриархам, но при этом спокойно смогу находиться при Исподней. Это ведь их интересовало в первую очередь. Возможность попасть в ад, не теряя силу, сами не могут, никто не может. Кроме нас с тобой. Агата повернула голову, посмотрела на меня, а потом снова уставилась вперед. Делайте же что-нибудь! Истерил кто-то из патриархов. Девочку на столе трясло уже так, что подкидывала сам стол. Что? Седой выглядел спокойнее остальных, но при этом тоже был в панике. Ясен хрен, они убили своими экспериментами дочь царя, а обещали спасти. Зачем им это? Спросил я Агату. Мы разговаривали, не стесняясь громко. Подозреваю, это всего лишь кино, которое мне решило показать девчонка. Кусок из прошлого. Мы стоим и смотрим, как два зрителя. Нас, естественно, никто не замечает. Эти события уже случились, уже были. Причем не вчера, мы лишь наблюдаем со стороны. Затем им нужно такое существо? Переспросила Агата. Да, я вообще не понимаю этой истории. Бунт против владыки? Для чего? Он дал им все. По сути, он их создал. Знаешь, это смешно. Они хотят вернуть все обратно, хотят, чтобы ад навсегда оставил их покоя. Хотят снова стать людьми. Зачем? Я так удивился, что отвлекся от картинки, которую показывала девчонка и уставился на нее. На ту, которая стояла рядом со мной. Видишь ли Егор, Ничего не происходит просто так. Ничего не проходит бесследно. Люди так устроены. Они всегда что-то хотят. А еще они хотят чувствовать себя счастливыми, свободными, хотят радоваться. Ну, ты понимаешь. Да, герцоги создали высших, создали семь родов. Появились другие семейства, слабее. Но тем не менее, с демонской кровью. Но они больше не имеют свободы. Знаешь ли ты, что за каждую ночь, каждый высый, засыпая, переживая тысячу смертей тех, кто умер за это время мучительно? Тех, кого убили, выпили, сажали демоны, Но это не самая тяжелая расплата. Ты не задумывался, как одни патриархи сменяют других? У всех нет такого понятия, как смерть от старости. Естественная смерть. Так вот, когда наследник готов и наступает время отдать ему бразды правления, патриархи уходят в ад. Навсегда. И сам понимаешь, там их не ждет ничего хорошего. Они все становятся частью преисподней питающим ее удобрением срастаются садом и все это в здравом уме сначала в здравом уме потом уже нет чувствуют как врастают в мир владыки думающим охота вот если бы они действительно умирали это давало бы шанс обрести покой но пока существует только одна дорога дорога в преисподнюю покоя не видать подожди Я просто охренел от догадки, которая меня посетила. Патриархи хотят вернуть? Ну, типа, да, они хотят его вернуть. Мозус, не говорить, слух, я понимаю, о чем ты. Именно этого они и хотят. Сделать так, чтобы дороги было две, как ланьце. Да и потом, знаешь, отец был добрым, это правда. И если искренне раскаяться, то он мог и простить. Я знаю теперь многое из того, что было. Не смотри так удивленно. Да сделайте же что-нибудь! Снова заорал кто-то из патриархов. Все станьте вокруг! Седой подскочил к Агате, той, которая умирала на столе, и прижал к ее груди обе ладони. Что ты задумал, Сава? Вопрос задал Юсупов. Папашу Александры я точно знаю по голосу и в лицо. Сам пока не понимаю, но думаю, это единственный шанс. Просто встаньте в круг, делайте, как я, выпустите силу. Помните, как герцоги дали миру своих первенцев? Женщины, их невесты родили мертвых детей, но герцоги влили в них свою силу. Патриархи замерли со шалелыми лицами. Они смотрели на Седова так, будто видели его впервые. Ясно. Никто, кроме меня, не интересовался историей нашего появления. Он покачал головой. Хорошо. Просто делайте и все. «Мы не герцоги», – резонно возразил какой-то высший, подозрительно, кстати, похожий на моего дружка Воронцова. «Это или сработает, или нет, она умирает. Очевидно же», – поддержал друг Седова Юсупов. Наконец остальные приблизились к столу. Каждый из патриархов, как и Морозов, прижал ладони к груди девочки. «Не вышло ничего, да?» – я снова посмотрел на Агату. «Как посмотреть?» Девчонка подала плечами. Эффект просто оказался другим. Но да, я умерла. Слушай, Альденбургская сказала, ты заболела. Я не болела. Агата выкрикнула это так громко, а главное неожиданно, что я вздрогнул. Они отравили меня специально. Давали этот светлячок, вливали его в питье, сыпали в еду. Специально все сделали. Поэтому все они умрут. Девчонка развернулась и вышла из воображаемой иллюзорной комнаты.